Пепел смущенный, ну что она, мало ли, эдких то Лука, ты ничего, девушка, хлеба нету, лебеду едят. Если хлебушка-то нету, пепел угрюмо, ты пожалей меня. Несладко живу, волчья жизнь мало радует. Как в трясину тону, за что не схватишься, Все гнилое все не держит. Сестра твоя, я думал, она не то. Ежели бы она не жадная до денег была, Я бы ее ради на все пошел, Лишь бы она вся моя была. Но ей другого надо. Ей денег надо и воли надо, а воли ей, чтобы развратничать. Она помочь мне не может, а ты, как молодая елочка, и колешься, а сдержишь лука, и я скажу, иди за него, девенька иди. Он парень ничего, хороший. Ты только почаще напоминай ему, что он хороший парень, чтобы он, значит, не забывал про это. Он тебе поверит. Ты только поговаривай ему, Вася, мол, ты хороший человек, не забывай. Ты подумай, милая, куда тебе идти, А Акромета? Сестра у тебя — зверь злой. Про мужа, про ее и сказать нечего. Хуже всяких слов старик. И вся эта здешняя жизнь. Куда тебе идти, а парень крепкой? Наташа, идти некуда. Я знаю, — думала. Только вот не верю я никому. А идти мне некуда. Пепел, одна дорога. Ну, на эту дорогу я не допущу. Лучше убью!» Наташа улыбаясь. «Вот, еще не жена я тебе, а уж хочешь убить». Пепел обнимает ее. «Брось, Наташа!» Все равно Наташа, прижимаясь к нему... «Ну, одно я тебе скажу, Василий. Вот как перед Богом говорю. Как только ты меня первый раз ударишь или иначе обидишь, я себя не пожалею. Или сама удавлюсь, или пепел пускай у меня, рука отсохнет, коли я тебя трону. Лука ничего, не сумневайся, милая». Ты ему нужнее, чем он тебе. Василиса из окна. Вот и сосватались. Совет да любовь. Наташа, пришли. О, Господи! Видели? Эх, Василий! Пепел чего-то испугалась. Теперь никто не смеет тронуть тебя. Василиса, не бойся, Наталья. Он тебя бить не станет. Он не бить, не любить не может, я знаю. Лука негромко. Ах, баба, гадюка ядовитая. Василиса, он больше на словах удал. Костылев выходит. Наташка, ты что тут делаешь, дармоядка? Сплетни плетешь, на родных жалуешься, а самовар не готов. На стол не собрано, Наташа уходя. Да ведь вы в церковь идти хотели. Костылев, не твое дело, чего мы хотели. Ты должна свое дело делать. Что тебе приказано? пепелцы ты. Она тебе больше не слуга. натали не ходи. Не делай ничего, Наташа. Ты не командуй. Рано еще уходит пепел Костолеву. Будет вам. Поиздевались над человеком достаточно. Теперь она моя. Костолев, твоя? Когда купил? Сколько дал? Василиса хохочет. Луковася, ты уйди, пепел, глядите вы. Веселые, не заплакать бы вам, Василиса. Ой, страшно, ой, боюсь. Лукавасилий, уйди. Видишь, подстрекает она тебя, подзадоривает, понимаешь? Пепел, да. Ага. Врет. Врешь? Не быть тому ж, чего тебе хочется, Василиса, и того не будет, чего я не захочу, Вася. Пепел грозит ей кулаком, поглядим, уходит, Василиса, исчезая из окна. Устрою я тебе свадебку, Костылев подходит к Луке. Что, старичок? Лука... Ничего, старичок. Костылев. Так. Уходишь, говорят. Лука... Пора. Костылев куда? Лука. Куда глаза поведут? Костылев... Бродя жить значит. Неудобство, видно, имеешь на одном-то месте жить. Лука, подлежать камень, сказано, и вода не течет. Косты ли в то камень, а человек должен на одном месте жить. Нельзя, чтобы люди вроде тараканов жили. Куда кто хочет, туда и ползет. Человек должен определять себя к месту, а не путаться зря на земле. Лука а если которому везде место костылев стало быть он бродяга бесполезный человек нужно чтобы от человека польза была чтобы он работал лукаешь ты костылев да а как же что такое странник — Странный человек, не похожий на других. Ежели он настоящее странен, что-нибудь знает, что-нибудь узнал эдакое, ненужное никому, может, он и правду узнал там, ну, не всякая правда нужна. Да, он про себя ее хранит и молчит, ежели он Настоящий-то странен. Он молчит, а то так говорит, что никому непонятно. И он ничего не желает, ни во что не мешается, Людей зря не мутит. Как люди живут — не его дело. Он должен преследовать праведную жизнь, Должен жить в лесах, в трущобах невидимо. И никому не мешать, никого не осуждать, А за всех молиться, за все мирские грехи, За мои, за твои, все, за все. Он для того и суеты мирской бежит, чтобы молиться. О как! Пауза. А ты, какой ты странник, пачпорта не имеешь. Хороший человек должен иметь пачпорт Все хорошие люди пачпорта имеют, да. Лука, есть люди, а есть иные и человеки. Костылев, ты не мудри. Загадок не загадывай, я тебе не глупее. Что такое люди и человеки? Лука, где тут загадка? Я говорю, есть земля неудобная для посева, а есть урожайная земля. Что не посеешь на ней, родит. Так-то вот, Костылев. Ну, это к чему же, Лука? Вот ты пример. Ежели тебе сам Господь Бог скажет, Михайло, будь человеком, все равно никакого толку не будет. Как ты есть, так и останешься. Костылев, а, а ты знаешь у жены моей дядя полицейской? И если я, — Василиса входит, — Михаил Иванович, Иди чай пить, Костолев Луке. Ты? Вот что! Пошел, кабон! Давай с квартиры! Василиса, да. Убирайся-ка, старик. Больно у тебя язычок длинен. Да и кто знает, — Может, ты беглый какой? все сегодня же, чтобы духа твоего не было, А то я... Смотри, Лука, дядю позовешь. Позови дядю. Беглого, мол, изловил. Награду дядя получить может. и Копейки три. Бубнов в окне. Чем тут торгуют? За что три копейки? Лука, меня вот грозят продать. Василиса, мужу, идем, Бубнов. За три копейки? Ну, гляди, старик, они и за копейку продадут. Косты в Бубнову ты вытаращился. Ровно домовой из-под печки. Идет с женой. Василиса. Сколько на свете темных людей И жуликов разных, Лука! Приятного вам аппетиту! Василиса, оборачиваясь, Попридержи язык. Грыб поганый уходит с мужем за угол. Лука, сегодня в ночь уйду бубнов это лучше вовремя уйти всегда лучше лука верно говоришь бубнов я знаю я может от каторги спасся тем что вовремя ушел лука ну бубнов правда был так жена у меня с мастером связалась мастер положим хороший Очень он ловко собак в енотов перекрашивал. Кошек тоже в кенгуре мех. Выхухль, и всяка Лавкач. Так вот, связалась с ним жена, и так они крепко друг за другом взялись, что того и гляди, либо отравит меня, либо еще как со света живут. Я был жену убить, а мастер меня. Очень злобно дрался. Раз половину бороды выдрал у меня и ребра сломал. Ну, и я тоже обозлился. Однажды жену по башке железным маршином тяпнул. И вообще, большая война началась. Однако, вижу, ничего эдак не выйдет. Одолевают они меня. И задумал я тут, у как. Кошить жену крепко задумал, Но вовремя спохватился, Ушел лука эдак-то лучше. Пускай их там из собак енотов делают, Бубнов только мастерская -то на жену была, И остался я, как видишь. Хоть по правде говоря, Пропил бы я в мастерскую. Запой у меня, видишь ли. Лука, запой. о, -о, -о, -о. Бубнов, злющий запой. Как начну я заливать, Весь пропьюсь, одна кожа останется. И еще ленив я. Страсть, как работать, не люблю. Сатин и актер входят споря. Сатин, чепуха! Никуда ты не пойдешь. Все чертовщина. Старик, чего ты надул в уши этому огарку? Ахтер врешь. Дед, скажи ему, что он врет. Я иду. Я сегодня работал, мел улицу, а водки не пил. Каково? Вот они, два пяти алтынных, а я Сатин нелепо, и все тут. Дай я пропью, а то проиграю. Актер пошел прочь. Это на дорогу. Лука Сатину. А ты по что его столку сбиваешь? Сатин. Скажи мне, худесник, любимец богов, Что сбудется в жизни со мною? Продулся, брат, я в дребезги. Еще не все пропал, дед. Есть на свете шулера, поумней меня, Лука. Веселый ты, Костянкин, приятный, Бубнов. Актер, поди к сюда. Актер идет к окну и садится перед ним на корточки. В полголоса разговаривают. Сатин я, брат, молодой занятен был. Вспомнить хорошо. Рубаха-парень. Плясал великолепно, играл на сцене. Любил смешить людей. Славно. Лука, как же это ты свихнулся со стезей своей? Сатин, какой ты любопытный, старикашка! Все бы тебе знать. А зачем? Лука. Понять хочется, дела ты человеческие. А на тебя гляжу, не понимаю. Эдакой ты бравой, Костянтин, Не глупой и вдруг. Сатин, тюрьма, дед. Я четыре года семь месяцев в тюрьме отсидел. А после тюрьмы нет ходу. Лука, ого, за что сидел-то? Сатин, за подлеца. Убил подлеца в запальчивости и раздражении. В тюрьме я и в карты играть научился. Лука, а убил из-за бабы. Сатин из-за родной сестры. Однако ты отвяжись. Я не люблю, когда меня расспрашивают. И все это было давно. Сестра умерла. Уже девять лет прошло, славная, брат, была человеченка, сестра у меня. Лука, легко ты жизнь переносишь, а вот давича тут слесарь так взвыл, ой, сайт он клещ, Лука, он. Работы кричить нету, ничего нету. Сатин привыкнет. Чем бы мне заняться? Лука тихо. Гляди, идет, клещ идет, Медленно низко опустив голову. Сатин, эй, вдовец, чего нюхалку повесил?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 Лука идет вслед за Сатиным. — Какой я свидетель? Куда уж? василье то бы скорее, я их хма, Наташа, сестра, сестрица, Ла. Бубнов. Рот заткнули. — Пойду взгляну. Шум в квартире Костылевых стихает, удаляясь, должно быть,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 Да, сова проклятая, Василиса, прочь, каторжник, Жизнь не решусь, а растерзаю, Квашня отводя Наташу. А ты, Карповна, полна, стыдись, Что зверствуешь? Медведев хватает Сатина, Ага, попал. Сатин, зоп, лупих, Васька, Васька!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 Костолев, скрываясь за углом, «Абрам, хватай Ваську! Братцы, помогите Ваську взять, вора, грабителя!» Пепел, «А ты, блудня старая!» Сильно размахнувшись, бьет старика. Костолев падает.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 Василиса, батюшки, глядите-ка, смотрите-ка, помер. Убили все толпятся у прохода около Костылева. Из толпы выходит бубнов, идет к Василию, бубнов негромко, Васька. Старик-то того готов. Пепел смотрит на него, как бы не понимая. Иди, зови. В больницу надо. Ну, я рассчитаю с ними, Бубнов. Я говорю, старика-то кто-то уложил. Шум на сцене гаснет, как огонь костра, заливаемый водою. Раздаются отдельные возгласы в полголоса. Неужто? Вот террас! Ну, уйдем-ка, брат! Ах, черт! Теперь держись, айда, прочь, пока полиции нет. Толпа становится меньше, уходят Бубнов, Татарин, Настя и Квашня бросаются к трупу кост. Василиса, поднимаясь с земли, кричит торжествующим голосом «Убили! Мужа моего! Вот кто убил! Васька убил! Я видела! Голубчики, я видела! Что, Вася? Полиция!» Пепел отходит от Наташи, пусти, прочь, — смотрит на старика, — Василиси, — ну, рада, — трогает труп ногой, — околел старый пес. — По-твоему, вышла? — Они прихлопнут ли и тебя бросается на нее? Сатин и кривой зоб быстро хватают его. Василиса скрывается в проулке. Сатина, помнись, кривой зоб, пру! Куда скачешь? Василиса появляясь, что, Вася, мил друг, от судьбы не уйдешь, полиция, Абрам, свисти, Медведев, свисток сорвали, дьяволы, Алешка, вот он, свистит. Медведев бежит за ним, Сатин, отводя пепла к Наташе. «Васька, не трусь! Убийство в драке пустяки! Это недорого стоит!» «Василиса, содержите Ваську! Он убил! Я видела!» «Сатин, я тоже раза три ударил старика! Много ли ему надо? Зови меня в свидетели, Васька!»